Глава пятая Вечерок, который поначалу казался безнадежно испорченным, неожиданно удался. Гость оказался не только смышленым поваренком, но и приятным собеседником и галантным кавалером. Чутье подсказывало мне, что этим его мужские достоинства не исчерпываются. Зато я сделала приобретение, на которое меньше всего рассчитывала в этот вечер, Только все еще не могла понять, радоваться этому или наоборот. Одним словом, у меня появился клиент. Как Рубинш оказался у меня, это он рассказал, едва только переступил порог моей квартиры. Ну а как он очутился в лапах милиции, мог бы и вовсе не рассказывать. Это, извиняюсь, и ежику понятно. Разумеется, после того, как я назвала капитану Папазяну имя покойной старушки, Главным подозреваемым автоматически стал ее внук, у которого был ключ от квартиры бабушки и который мог быть заинтересован, по мнению следствия, в скорейшем получении ее наследства. За Андреем приехали прямо на работу, в фирму «Файл» вскоре после обеда и продержали в офисе Гарика Попозяна на Московской до самого вечера. Правда, руки не заламывали, просто вежливо пригласили проехать но от этого парню было не намного легче все это оперативники следователи прокуренные кабинеты в городском управлении и протоколы с идиотскими вопросами свалилось на него как снег на голову кто тебя допрашивал мы быстро перешли на ты о да человек десять в общей сложности сначала два лейтенанта потом следователи в штатском потом еще какие-то менты. Я уж и со счету сбился. Ой, кто из них представлялся, но я не помню фамилий. Не до того мне было. Хм, это тебе еще крупно повезло. Не оскорбляли действием? Действием нет. Парень опять смутился. А вот вопросами своими дебильными. Ну, такая у них работенка, Андрей. Ты для них только подозреваемый, которого надо расколоть. и о хороших манерах они меньше всего думают. Скажи, а не было среди них высокого капитана Армянина, такой веселый и болтливый?» «Веселый и болтливый? Ну уж нет. Был там один в штатском. Ну да, его называли товарищ капитан, я вспомнил. Ну, зверюга!» Почти все время молчал, стоял в сторонке у окна, только изредка вворачивал вопросики. Но мне показалось, что он там и есть, самый главный, костолом. столом. На прощание он мне сказал, что мы видимся не в последний раз, и улыбочка у него была такая садистская. Ты его знаешь? Да, приходилось встречаться. ну так о чем же вас пытали, господин будущий клиент? Главное, что убило Андрея, не сам факт, что его приволокли в ментуру и мучили вопросами битых три часа. До канала парню то, что его могут подозревать в причастности к смерти бабули, которую он просто обожал. Андрей всего один раз высказал это напрямую, да и то отвечая на мой вопрос. Лишь чуть-чуть копнув поглубже, я поняла, что этот большой и мужественный ребенок еще очень потрясен смертью последнего родного ему человека и чувствует себя таким одиноким. Ну, как же, спрашивается, я могла его не пожалеть. Конечно, я пообещала Андрею, как следует разобраться в смерти Варвары Петровны и снять с него нелепые подозрения. Что они нелепые, я поняла уже после нескольких минут нашего разговора, в отличие от коллег с Московской, которым не хватило и трех часов. Осталось доказать, что сердце семидесятилетней старушки остановилась от естественных причин, без постороннего вмешательства. Именно это больше всего хотелось бы узнать ее внуку. Да и мне признаться тоже. Я долго мучила Андрея Рубинша тяжелыми для него подробностями, но не смогла зацепиться даже за какую-нибудь малость, которую можно было бы считать подозрительной. В то воскресное утро он должен был отправиться со своей фирмой на лыжную базу, а перед этим обещал занести бабушке лекарства, которое купил накануне. К Варваре Петровне ходила медсестра из поликлиники, колола ей кокорбоксилазу. На звонок старушка не откликнулась, поэтому Андрей отпер дверь своими ключами. По их давней договоренности, хозяйка никогда не оставляла ключи в замочной скважине, чтобы внуку в случае чего было проще открыть дверь. будто знала, что так, в конце концов, и произойдет. Баба Варя сидела в кресле перед работающим телевизором, склонив голову на правую руку, распростертую по столу. Там всегда лежали наготове валидол и нитроглицерин, и было похоже, что старушка, почувствовав боль в сердце, потянулась за спасительным снадобьем, но... Тело уже начало коченеть, и даже несведущий в медицине Андрей Понял, что бабушка умерла давно. Доктор потом подтвердил. Скорее всего, в промежуток между девятью и десятью часами вечера накануне. Но, возможно, и раньше. Известно только, что в самом начале восьмого она была еще жива. В это время от нее ушла соседка. Та самая всеведущая Оля Журавлева. Больше Пронину никто живой не видел. В квартире полный порядок. Бабуля, несмотря на возраст, была большой аккуратисткой. Никаких признаков, что тут побывали грабители, никаких следов насилия на трупе. Правда, вскрытие не проводили. По просьбе самого Андрея и ветеранской организации, а также ввиду совершенной очевидности причины смерти. Умер пожилой, заслуженный человек, ветеран войны и труда. Что же тут может быть сомнительного, криминального? К сожалению, в нашем городе пенсионеров таких потерь с каждым днем все больше, и обстоятельства смерти под стать самой смерти, такие же пристойные, чинные, скорбно строгие. У Варвара Петровна были какие-нибудь ценности. Да какие там ценности, что ты? Только ордена да медали. Баба Варя у нас была заслуженная, только не кричала об этом на каждом углу, как некоторые. не била себя в грудь. Даже не все знакомые знали о ее фронтовом прошлом. Она зенитчица была, войну закончила в Берлине, в звании капитана, вот так-то. В голубых глазах внука светилась гордость, а награды только в День Победы и надевала. Стеснялась, что ли. Еще были сережки, да пара колечек, дедовы подарки. Все это осталось на месте, куда им деться. Я хотел с нею в гроб положить, Да старушки отсоветовали. Говорят, могут ограбить могилу. Да, пожалуй, Альбин Михайловна права. Нынче такое трогательное отношение внуков к дедам редко встретишь. Я спросила Андрея, не знает ли он случайно, что думает милиция по поводу необходимости обыска на квартире бабушки. Выяснилось, что ему совершенно случайно. Это известно. Не обращая на парня никакого внимания... А может быть, думая, что до него не доходят, оперы исследователи перекинулись несколькими словами по поводу того, не стоит ли покопаться на месте. Однако мрачный капитан ко столом бросил, что это не горит. Если там что и было, то все затоптали. На том и порешили. Вот и чудненько. Значит, на месте покопаюсь я. Хотя Папазян, конечно, прав. С этими похоронами... Надежды что-нибудь найти практически не осталось. Но чем черт не шутит? А вдруг? Ты сможешь завтра утром показать мне бабушкину квартиру? Скажем, часов в десять. Извини, никак. Ни в десять, ни позже, до самого вечера. На службе дел по горло. А шеф и так уже в шоке после того, как сегодня за мной приехали. К тому же эти ребятки с московской... Теперь могут меня сдернуть с места в любое время, ты ж понимаешь. Мы сделаем проще. Я дам тебе ключи, и ты сама прогуляешься туда, когда тебе удобно, и все не спеша посмотришь. Идет? Вполне. Гони ключи. Андрей полез в кейс и вытащил внушительную связку ключей на металлическом колечке. Подбросил ее на ладони. Это бабулины. Привычка у нее была. Все ключи на одной связке, нужные, ненужные. Сколько раз говорил, баба Варя, держи ты ключи от квартиры отдельно на брелоке, а эти убери, зачем они? А то таскаешь за собой каждый раз такую махину. Так нет, мне, говорит, так надежнее. Если вывалится невзначай из сумки или кармана, так посильнее стукнут. А если два ключика упадут, могу, мол, и не услышать. Эх, бабуля, бабуля. Мой клиент не выдержал, отвел синие глаза, но быстро справился с собой и зазвенел ключами, которые все еще сжимал в руке. «Сейчас я тебе сниму нужные». «Постой-ка!» Андрей в замешательстве перебирал связку снова и снова. «Ничего не понимаю. Ключей от квартиры нет?» Сыщик, разомлевший было от пиццы с грибами, кофе с коньяком и клиента с голубыми глазами, Мгновенно подскочил по тревоге. Неужели долгожданная ниточка-зацепочка? Ты уверен? Посмотри еще раз. Да что я, идиот! Пять раз уже посмотрел, гляди сама. Андрей вытащил из кармана брюк другую связку, поменьше. Отделил два ключика и протянул мне вместе с бабушкиной. Вот мои ключи. Ими я отпирал ее квартиру в воскресенье. Есть на этой связке такие же или нет? Я была вынуждена признать, что нет. «Ну и что ты об этом думаешь?» спросила своего клиента. «Без понятия!» Он пожал плечами, пристально посмотрел мне в глаза. «Честное слово, не знаю, Таня. Ты мне веришь?» «Придется поверить, раз ты теперь мой клиент!» Я ободряюще улыбнулась растерянному парню. «Андрей, вспомни, пожалуйста, где ты обнаружил эту связку в воскресенье?» Сейчас, сейчас. Ну да, она лежала на старом холодильнике в прихожей. Он у бабули был вместо шкафа. Там же, где и обычно. Я взял связку и спрятал в кейс. Больше-то ключи не понадобятся. Квартиру не запирали до самых похорон. Там все время кто-нибудь был. А потом просто забыл вынуть. Так вот и таскаю с собой все три дня. Одним словом, ты не проверил, когда убирал связку в дипломат, «Были ли на ней те два ключа от входной двери?» «Нет, не проверил», – Андрей смущенно улыбнулся. «Понимаешь, в башке тогда все смешалось. Свидетельство о смерти, похоронная контора, собес, А тут еще выходной день, никого на месте нет. До того ли было? Да мне, честно говоря, и в голову не пришло, что этих ключей может там не быть». «Понятно. А когда ты убрал эту связку в кейс?» Сразу после того, как нашел тело? Нет. Погоди-ка, это было уже где-то в середине дня. Сначала, когда опомнился, я побежал к Ольге Николаевне в соседний подъезд. Ну, к Журавлевой. Я так растерялся тогда, что даже не мог сообразить, что надо делать в таких случаях, понимаешь? Она мне все растолковала, куда бежать в первую очередь, куда потом. И сказала, чтобы за бабушку я не волновался. Она сейчас к ней пойдет и всем, кому надо, сама позвонит. И они все, что нужно, сделают. Без этих старушек мне бы хана с похоронами, сама понимаешь. Ну а с ключами-то что?» — напомнила я. «Ах, да, извини. Так вот, я побежал по инстанциям, не заходя домой, то есть к бабуле. Вернулся, наверное, часа в два, не раньше. В квартире было уже полно народу. Журавлева была... Альбин Михайловна, другие тоже. Ну вот, тогда-то я и заметил ключи на холодильнике и забрал их. Если бы взгляд случайно не натолкнулся, я бы про них и не вспомнил, наверное. Я надолго затихла, барабаня пальцами по кухонному столу. Рубинч тоже молчал. Каждый думал о своем. Получается, что старушкины ключи... Полдня провалялись без присмотра в передней квартире, где лежала покойница. Сколько народу побывало там за несколько часов отсутствия Андрея? Два десятка человек? Три? Пять? И кто угодно из них мог незаметно снять с общей связки два маленьких ключика от входной двери. Зачем? Это вопрос. Но ответ на него вовсе не обязательно связан со смертью хозяйки квартиры. Или... Или другое, никто из пришедших проститься с Варварой Петровной не брал ее ключей. Когда в половине восьмого утра ее внук обнаружил тело Прониной, ключей уже не было на связке. Их снял убийца, чтобы аккуратно запереть за собой дверь квартиры номер 51.